Адмирал Хаос. Октябрь 2006 года. Вербена. Глава 9. Занимаясь обрезкой розовых кустов, Поузе заметила, как бабочка Адмирал порхает над лиловыми соцветиями вербены, питается последним нектаром в предчувствии надвигающейся зимы. Раскрыв крылышки, она щеголяла их узорчатой окраской в красно-чёрно-белых тонах. а Повзи зачарованно смотрела на нее, вспоминая один такой же, но очень давний момент. Услышав звонки мобильного в кармане брюк, она вздрогнула и едва успела снять садовую перчатку, чтобы ответить. «Алло?» «Мама, это Ник». «Ник, милый мой, как твои дела?» «У меня все нормально, мам. А как ты?» «Ах, спасибо, Ник. Я чувствую себя отлично. Послушай». Какие у тебя планы на вторник? А мне подумалось, что я успею доехать до тебя и мы где-нибудь отобедаем. Но Поузи не сразу осознала, что это означает. Ник, ты хочешь сказать, что уже прилетел в Англию? Да, в Лондон, уж если быть точным. У меня тут образовались кое-какие дела, и мне хотелось решить их до встречи с тобой. Сегодня я их закончил. Чувства пози разрывались между полнейшим счастьем от того, что Ник вернулся на британскую терра-фирму «Твердая земля, почва» и материнской ревностью от того, что он до сих пор не давал о себе знать. «Разумеется, я свободна и буду бесконечно рада видеть тебя. Чудесно. Я приеду к полудню, и мы отправимся в ресторан по твоему выбору. Мне нужно многое рассказать тебе. И мне нужно многое рассказать тебе». Подумала паузе и сказала: "Великолепные идеи, дорогой. Договорились, мам. Все новости при встрече. Пока". Поузе выпрямилась и, глядя на тусклое октябрьское солнце, с радостью думала о том, что Ник вернулся на родину после стольких лет. Именно в этот момент она услышала шум автомобиля, ползущего к дому по подъездной аллее. Чёрт возьми, кто бы это мог быть? Проворчала Поузе, горя желанием обрезать розы до зимних заморозков. Бабочка-адмирал тут же упорхнула, вероятно, испуганная всеми этими звуками. Поузе подумала, что к ней, наверное, едет тот милый парень с приходским журналом, что доставлялся ей раз в месяц. Обычно она приглашала парня на чашку чая, но сегодня предпочла бы не ведеться с ним, позволив ему просто опустить журнал в почтовый ящик. Поузе она вздрогнула, Голос раздался совсем близко, и Поузи, оглянувшись, увидела, что к ней приближается Фредди. "Привет", сказала она, затянув глаза от солнца и невольно пожалев, что поленилась подкрасить губы. "Прости, что влетел к тебе так бесс церемонно. Я долго барабанил в дверь, кстати. Дверной звонок не работает. Ну, увидел твою машину возле дома и заподозрил, что ты где-то в саду". «Да, прекрасно, что сообразил и верно, мне давно пора починить этот чертов звонок», — признала она. «У вас красивый особняк, Паузи. Полагаю, его безокоризненная симметрия восходит ко временам королевы Анны. Да, к ним самым». Паузи молчала, ожидая, что Фредди сообщит, зачем явился сюда. Сама она определенно не собиралась спрашивать. «Мм, Паузи, не хочешь ли ты выпить чая?» Нет, но, пожалуй, выпила бы стакан воды. Она помедлила, заметив, как Фредди обозревает раскинувшиеся вокруг него кусты и клумбы. Боги мой, Поузи, какая здесь потрясающая красота. Неужели ты действительно сотворила всё это своими руками? Да, всё сама, не считая прокладывания дорожек и того, что летом садовник подстригает газоны, обрезает живые изгороди и удаляет сорняки. Но заметь, На создание такой красоты ушло около 25 лет. Я занялась садом, когда мальчики начали уезжать в школу-интернат. А ты когда-нибудь открываешь его для народа? Раньше открывала на время ежегодного сельского праздник. Приятно, конечно, что парочка фотографов сделали здесь снимки для своих дизайнерских журналов. Но, честно говоря, как раз на нынче утром я подумала, что последнее время мне уже стало не хватать сил для должного ухода за садом. Я создал чудовище, которое нужно постоянно кормить и поливать. И всё же, чего бы ни требовало твоё чудовище, оно великолепно, сказал он, когда они уже шли по дорожке к дому мимо буков, ещё ослепительных в своей яркой осенней палитре. Глянув налево, Фредди вдруг остановился. А что это там за сооружение? спросил он, махнув рукой в сторону башни. Башня Своеобразный садовый павильон. Мой отец когда-то устроил там свой кабинет. Он коллекционировал бабочек, и я в детстве помогала ему ловить их. Думала, что он просто изучает их, а потом выпускает. Однажды мне удалось тайком зайти туда, и я ужаснулась, обнаружив, что вся они совсем мёртвы. Висят там на стенах, а их тельца проткнуты красивыми булавками. С тех пор я туда и близко не подходила. Вздрогнув, заключила паузу. Фредди помолчал, немного разглядывая башню, потом перевел взгляд на Паузи. «Понятно. Что ж, я не стал бы осуждать тебя». Заметил он, тяжело вздохнув. «Ладно». Паузи почувствовала, как призраки прошлого омрачили атмосферу в саду и осознала, что это по ее вине. «Пойдем-ка лучше в дом, и я угощу тебя хорошим чаем». Она суетилась на кухне, а Фредди молча сидел за старинным дубовым столом Паузи не сомневалась, что ярый приверженец гигиены и охраны здоровья потребовал бы уничтожить этот стол, учитывая множество бактерий, скопившихся за вековую жизнь в его деревянной резьбе. Но ее согревали счастливые воспоминания о проходивших за ним семейных обедах и ужинах. — У тебя все в порядке, Фредди? — спросила Паузи, поставив перед ним чашку чая. — Ты выглядишь жутко подавленным. Извини паузе. Вероятно, встреча с тобой оживила в памяти особое событие моей давней жизни и заставила меня осознать свой преклонный возраст, пожав плечами, добавил он. Печально, что моё присутствие расстроило тебя, сказала она, устроившись напротив него со стаканом воды. Хочешь кусочек торта? Нет, спасибо. Я пытаюсь следить за тали Но в самом деле, Поузе меня ужасно взволновала наша встреча после стольких лет разлуки. Ты не ожидала её, резко сказала Поузе, решив просто быть честной. Не хочешь объяснить мне, что случилось? Мы так мило обедали, и вдруг ты вскакиваешь и уходишь. Я Послушай, Поузе, правда в том, пройде тяжело вздохнул. В том далёком прошлом и мелочь причин. И она не исчезла по сей день, из-за которой я не мог продолжать наши отношения, как бы мне того ни хотелось. И эта причина не имеет ни малейшей связи лично с тобой. Всё дело во мне. Проще говоря, у меня есть проблемы. В голове паузе пронеслось множество мыслей. Может, он тайный гомосексуал? Или у него какое-то психическое биполярное расстройство? Или в его прошлом всё-таки скрывалась другая женщина. Почему бы тебе не рассказать мне, в чём собственно проблемы? Тогда, возможно, я сама решу, важны они или нет. К сожалению, в поузе я не могу этого сделать, мрачно ответил Фредди. И сейчас я уже чувствую себя страшно виноватым из-за того, что просто пришёл сюда. Я поклялся себе, что не приду, но Неожиданная встреча с тобой разожгла чувства, хранимые в душе все эти годы. И, в общем, я не смог удержаться. Фредди, ты говоришь загадками, паузе вздохнул. Мне очень хотелось бы, чтобы ты просто объяснил мне, в чём дело. Сможешь ли ты смириться с тем, что я не могу во всяком случае пока не могу ничего объяснить, поскольку если сможешь, то у нас по меньшей мере Не будет причин отказываться от дружеского общения. Поузе поняла, что у неё нет иного выбора, кроме как согласиться. А если бы она сказала, что не сможет, это прозвучало бы невежливо и намекнуло бы на то, что ей нужно больше, чем по его словам он мог ей дать. Ладно, я согласна. Она пожала плечами. Наконец лицо Фредди озарилось улыбкой. Тогда я счастлив. Могу я пригласить тебя завтра на ужин? Если пообещаю, что не сбегу к концу вечера, как стыдливый девственник, заподозривший, что его собираются лишить невинности. Оузи тихо рассмеялась, снизив накопившееся напряжение. Да, спасибо. Отличная идея. Ко времени ухода Фрейд за окнами уже сильно стемнело, чтобы возвращаться в сад. Она намазала гренок хумусом и прошла в малую столовую, много лет служившую ей гостинной лишь потому, что большую гостиную было значительно труднее прогреть. Поузи опустилась на колени, разожгла в камине первый осенний огонь и устроившись в своём любимом кресле, смотрела, как весело заиграли языки пламени за каминной решёткой. Почему жизнь так сложна? вздохнув, спросила она себя. Казалось нелепо мучиться от того, что им обоим около 70, что какие-то проблемы все еще могли помешать близким отношениям между ними. И все же, подумала она, приглашение на завтрашний ужин порадовало меня. Пусть даже Фредди ясно дал понять, что на десерт в меню не предусмотрены полночные поцелуи. Вероятно, он просто не слишком сильно хотел меня, а может и вовсе не хотел. А задумчиво произнесла она, глядя на огонь. И вполне возможно, что именно в этом изначально заключалась проблема. Да, могу поспорить, что так оно и есть, но он не в силах честно признаться мне в это. Та лёгкая самоуверенность, что удалось обрести поузи благодаря недавним знакам внимания Фрэть, новой стрижке и джинсам, развеялась как дым. Прекратить эти глупости, поузи, решительно сказала она себе. и предпочла сосредоточиться на том факте, что её дорогой Ник после десятилетней разлуки прибудет домой через пару дней.